Торжение турков было так быстро, что они с первого удара взошли на вершину бреши. Но здесь их встретил рыцарь Мальдонна с горстью храбрых, о которых разбилась вся их стремительность. Будучи слишком малочисленны, христиане все-таки должны были бы, наконец, пасть, и тогда город был бы взят. В городе объял всех ужас. Женщины, смотревшие со своих террас на ярость Сражающихся думали, что вал в руках неприятеля, и своими криками удваивали беспорядок и испуг. В эту критическую минуту на место побоища явился гроссмейстер, окружённый ста пятидесятью рыцарями, готовыми закрыть его своими телами. Узнав об опасности, жан де ля спросил свое оружие, надел маску, опоясал меч, взял в руку копье и со всей возможной скоростью пошел к бастионам, которые считал взятыми. Никакое смущение, никакое внутреннее движение не выражалось в чертах его. Его взор был ясен и горд, как прекрасные дни его молодости. «Дети», — говорил он следовавшим за ним, — «дети». Настал час сразиться и умереть за Бога и святую веру. Не имейте ни страха, ни сомнений, какого бы ни был конец, день этот наш. Не видя на конце улицы неприятеля, Он сообразил, что опасность не так велика, как полагал, И что христиане, уступив бысть Держались еще во внутренних укреплениях. Тогда он надел латы и продолжал идти вперед, Решившись победить или умереть. Сопровождавшие его рыцари первые бросились к бреши и тем выручили защитников ее. Гроссмейстер следовал близко за ними. Он пришел на Куртину, взошел на парапет, вмешался в толпу сражающихся и дрался, как простой воин. Его просили уйти. Командор де Мендоза бросился к ногам его посреди схватки и представлял ему, что от его жизни зависит спасение всех, а смерть его погубит Мальту невозвратно. Но все было тщетно. Жан-де-Левалет не покинул бреши, пока турки не были отбиты, едва унесли с собой императорский штандарт, влачая его в крови и пыли. Убедившись при этом в случае великости опасности и пользе своего присутствия на месте битвы, он оставил дворец и поместился близ того места, которое только что выручил. Неприятельская артиллерия громила дом, в котором он поселился, но он отвечал на все новые представления, что на 72-м году жизни не может кончить жизни с большей честью и достойнее пройденного поприща, как умирая за Бога и веру с братьями и лучшими друзьями своими. Новые атаки вскоре подали повод к новым подвигам. Часто казалось, что турки овладеют брешью. Не раз они считали себя обладателями города — Но в самые опаснейшие минуты христиане оставались непоколебимы, и победа всегда увенчивала их мужество. Число их уменьшало с каждым приступом. Самые жестокие и незаменимые жертвы приносились ежедневно спасению города, и сам гроссмейстер был ранен. Число сражавшихся уменьшалось уже до того, что больные и раненые должны были возвратиться на стены. А артиллерия турецкая не умолкала, и стены в иных местах были до того разрушены, что грудь и оружие рыцарей служили там единственной опорой. Народ мальтийский, женщины, дети, воодушевленные примером Гроссмейстра, поражали врагов тучами камней, метали в них капканы, которые ранили голову, запутывались в одежде или падали на ноги и их, бились на кучах мертвых и умирающих потому что с той с другой стороны не имели ни времени, ни средств убирать их. жан де валет появлялся на самых опасных местах, казалось само проведение охраняло его среди стольких опасностей. В исходе августа христиане, видя некоторые признаки перемены погоды, начали надеять, что неприятель будет принужден снять осаду, когда вдруг им стало угрожать близкая гибель. Костельский пост, часто штурмованный и всегда удачно отстойный, впал в руки неверных. Впрочем, они овладели им не приступом, а вернейшим средством — сапою, защищаемой лишь рядом бочек, наполненных землей. Неприятель легко удержался наверху бреши, и рыцари были принуждены отступить во внутренний редут. Атаманы обладали теперь такой важной позицией, что овладели бы неминуемо городом, если бы она...